глава 37 три желания Вы не вняли моим предупреждением Джурьев догнал меня у палатки императора и схватил за локоть. А вы собирались немедленно вернуться в свой замок он пожевал губами и неопределенно хмыкнул Мне будет неприятно если вы умрете раньше срока в самом деле я послал ему насмешливый взгляд как-то не слишком верится во внезапно вспыхнувшие дружеские чувства россия слишком велика для луциана хозяйка прикажет мне окормлять часть земель а я не люблю дальние поездки константин платонович пообещайте что не будете приближаться к эльфийской проказе увы не могу дать такого слова я крайне любопытен и должен хотя бы взглянуть. «Да что вы за человек такой? Сказано же, это смертное, неснимаемое проклятие». Вот с этого момента подробнее. Кто именно пробовал его снять? «В смысле? Никто ни за какие деньги браться за подобное не будет. Это общеизвестный факт». «Ах, общеизвестный!» Я улыбнулся. «Не отаволонцев ли?» Без сомнения, эльфы Савалона — великие искусники в магии. И талантливый, и деланный. По всей Европе о них идет слава самых крутых колдунов, спорить с которыми не может никто. Лучшие волшебные амулеты — Савалона. Лучшие механические лошади — Савалона. Самые убойные знаки и заклятия — оттуда же. Вот только... Меня терзало стойкое подозрение, что репутация у них слегка раздута. Посудите сами, несколько столетий механические лошади считались чуть ли не авалонским чудом, а потом какой-то механик-цверг разобрался в их устройстве, и коней начали производить на континенте. Похожие истории случались и с другими магическими устройствами. Может, и проклятие не такое уж и неснимаемое. Просто никто не пробовал разобраться, как оно работает. Так что я собирался как минимум посмотреть, что это за эльфийская проказа такая. Во-первых, из научного интереса всегда полезно подсмотреть устройство чужих заклятий. А во-вторых, чтобы прикинуть, как от него защищаться. Кто знает, вдруг и на меня захотят наслать подобную пакость. — Лучше уж подготовиться заранее, а может и выйдет снять эту гадость с Петра. — Глеб Андреевич, будьте добры, отпустите мою руку. И не отвлекайте меня, пожалуйста, пока я не осмотрю ваше проклятие. — Оно не мое, — недовольно буркнул Джурьев, но разжал пальцы и отступил на шаг. Осторожно отодвинув полог я заглянул в палатку Петра. — Всеми брошенный... Император Российской империи лежал на узкой походной кровати. Лицо бледное, лоб блестит от пота, кожа на руках почернела и покрылась язвами. Глаза были закрыты, но подрагивающие веки и хриплое отрывистое дыхание указывали, он испытывает тяжелые страдания. Злая ирония. Когда он был в силе... Вокруг велись десятки людей, угадывавших любое его желание, готовые исполнить любой приказ. А сейчас ни одна живая душа не пришла, чтобы поддать ему хотя бы стакан воды. Бедный, бедный Пётр, Впрочем, я не собирался жалеть своего врага больше, чем он того заслуживал. Переключившись на магическое зрение... Я пристально вгляделся в его фигуру. Искать проклятие не пришлось, в груди императора угнездилась черная эфирная клякса, пронизавшая тонкими корешками все тело. Даже на расстоянии чувствовалась какая-то опасная и убийственная дрянь, и если сейчас она исчезнет, скорее всего, Пётр уже не жилец. В какой-то момент даже показалось, что проклятие специально поддерживает в нем жизнь, чтобы продлить мучение. «Видите — Видите? — прошептал Джурьев, заглянувший в палатку следом за мной. — Оно взяло его и будет убивать долго, очень долго, лишая силы, заставляя страдать. Тут ничем уже не поможешь. Идемте. Я отмахнулся от него и прищурился. Так-так, посмотрим, как устроено заклятие. Нет, это вовсе не бесформенная клякса, как представилось в первый момент. Если приглядеться, то можно разглядеть внутренние структуры. Похоже на бутерброд из нескольких слоев. Вернее, сэндвич. Две связки знаков, между которыми зажат черный эфирный мазок. Последний наверняка сделан талантом, именно он и убивает носителя. А вот деланная обертка отвечает за неснимаемость и смену носителя в случае убийства жертвы. «Хватит!» — на ухо прошипел Джурьев и потянул меня наружу. «Идемте отсюда!» Сопротивляться я не стал и дал вывести себя из палатки. В голове роилась целая куча мыслей. И главное, я не был первым. Аволонцы раньше меня додумались объединить деланную и талантливую магию, по крайней мере для создания эльфийской проказы. Вот поэтому никто и не мог снять эту дрянь. Деланные маги не занимаются лечением подобных вещей, а талантам не хватало знаний, чтобы зацепить проклятие. Довольны? Насмотрелись? Надеюсь, теперь вы не будете приближаться к этой штуке? Не могу обещать. Раздумывая над увиденным, я почесал переносицу. Зависит от политических обстоятельств. Господи, вы хуже Луциана, еще упрямее и непослушнее. Молодой человек, я же вам ясно сказал, проклятие нельзя снять. Вы добьетесь, что оно перескочит на вас и проведете остаток дней в поисках несуществующего лекарства. «Глеб Андреевич, вы изучали деланную магию?» Джурьев фыркнул. «Вот еще. Таланту невместно тратить время на низкую науку черни. Зря, очень зря. Я посмотрел на него с иронией. Наука не бывает низкой или высокой». А знания не бывают лишними даже талантом. Прошу простить, но я вынужден откланяться, меня ждут неотложные дела. Екатерина была занята. У нее в палатке шло совещание с Минихом и старшими офицерами гвардии. Судя по доносившимся голосам, обсуждали план возвращения в Петербург и поимку мятежников. Врываться к ним я не стал, пусть вояки сами разбираются а меня сражение и затянувшаяся жатва успели утомить. Поймав мальчишку камер пожа я велел показать дорогу к шатру наследника. Идти пришлось недалеко, у входа стоял караул преображенцев, лица которых показались знакомыми. Солдаты тоже меня узнали, отдали честь и не стали задерживать. Я вошел внутрь и улыбнулся, увидев Павла. Мальчик с влажными от умывания волосами, с озабоченным лицом раскладывал на столе ровными рядами печенье и серьезным тоном объяснял кижу, что это солдаты, и они будут разыгрывать штурм летнего дворца, в котором мертвец станет командовать опричниками. На меня эта парочка не обратила никакого внимания. «А вот кое-кто наоборот...» впился в меня взглядом голубых глаз. Таня стояла, опустив руки, и смотрела так, что сердце пропускало удары. Я улыбнулся ей со всей нежностью, накопившейся в душе, и кивнул. Она улыбнулась в ответ и подошла ближе. — Какие ужасы о ваших приключениях рассказывают, — шепнула она. — Говорят, аж земля тряслась от заклятий. — Привирают, — словоблуды. Постреляли немного, летний дворец сгорел, да и только. Сейчас было не время и не место говорить о личном. Мы перебрасывались фразами о всякой ерунде, просто радуясь встрече после разлуки. Наши руки вроде бы случайно соприкоснулись, и мы незаметно сплели пальцы. Я почувствовал, как Таня сжала мою ладонь со страстью и нежностью. «Как тебе, подле императрицы?» Она тихонько вздохнула. «Устала ужасно. Очень хочется домой, взлобина. А как же придворная жизнь, все это великолепие, кавалеры, балы и праздники. Скоро волнение закончится, и подле императрицы будет самая интересная жизнь». «Интересная», — Таня фыркнула. «Вот уж спасибо. Наряды, танцы и развлечения?» Я бы с удовольствием променяла их на наше занятие магией, телеграфом и эфирной дорогой. Они гораздо лучше бесполезной мишуры. А если я буду вынужден остаться в Петербурге, императрица может предложить мне высокий чин и придется жить в столице». Она на мгновение нахмурилась и тут же ответила. «Если ты останешься, тогда и я тоже. Что без тебя делать в злобине?» Мы посмотрели друг на друга и крепче сжали руки. «Константин Платонович!» В палатку влетела Сашка и укоризненно уставилась на меня. «Я вас обыскалась. Екатерина Алексеевна желает вас срочно видеть». «Раз желает, значит, увидит». Я кивнул Тане и шепнул. «Вечером увидимся». Обернулся и махнул Рыжий. «Пойдем, чудо! Исполним желание императрицы». По дороге Сашка непрерывно тараторила, рассказывая какие-то незначительные подробности о том, как они путешествовали с Екатериной и наблюдали сражения. «Скажи мне, Александра», — прервал я ее, — «ты хоть мужу написала? Он там весь извелся, наверное, ждет дома». «Ой, Константин Платонович, написала, конечно. Сказала, чтобы собирался и готовился ехать в Петербург». «Зачем? Ну как же». Я ведь теперь стацдама, мне покидать двор никак нельзя, так что Петя должен срочно перебраться сюда, снять нам дом, устроить все, да и неприлично, если я без мужа в столице буду. А может, тебе к мужу возвратиться? Да что вы говорите, Константин Платонович, как же я императрицу оставлю без поддержки, вокруг нее одни лизоблюдки и глупые девицы вьются». Да и нехорошо будет от должности государынии пожалованной отказываться. Вот, значит, как все повернулось. Сашке, в отличие от Тани, придворная жизнь пришлась по душе и по сердцу. Жаль, конечно, будет отпустить их с Бобровым. Придется самому разбираться с организацией производства в Павлове. С другой стороны, если я собираюсь вернуться в Злобино... — Свои люди при дворе не помешают. А если Сашка сумеет здесь закрепиться, я получу немалую поддержку в делах. — Прошу, Константин Платонович. Сашка откинула передо мной полог шатра, пропуская внутрь. Ее величество ждет вас. — Вы просите меня о ваше величество. — Константин Платонович. Императрица молитвенно сложила ладони перед собой. — Только вы можете помочь. — Я не могу. — Умоляю. — Ваше Величество, вы хотите, чтобы я стал убийцей Петра Федоровича? — Это не убийцей, спасителем. Вы же знаете, как он страдает. Мой врач говорит, что это может продолжаться и неделю, и месяц, и год. Он же сойдет с ума от такой пытки. Вы видели, на что стали похожи его руки? Но, когда я была маленькая, то слышала от матери об эльфийской проказе. Один из моих дядюшек получил ее в награду от австрийского императора. Он умирал несколько лет, под конец напоминал живой труп с торчащими костями и совершенно потерял разум. «Этого вы хотите для Петра Фёдоровича. Вы знаете, что я не люблю его как мужа что я хотела отстранить от власти, но даже мне невыносима мысль, что с ним будет такое. Умоляю, Константин Платонович, вы же некромант, помогите ему умереть. Я поднял ладонь, призывая императрицу к молчанию. — Дайте мне сказать, Екатерина Алексеевна. Она устало опустила руки и кивнула. Во-первых, нет никакой гарантии, что я смогу это сделать. Быть может, сам попаду под действие проклятия и умру вместе с императором. Во-вторых, если я все же сумею совершить невозможное, остается Павел, наследник рано или поздно взойдет на престол, и что он сделает с убийцей собственного отца? Добрые люди донесут до него события в нужном им ключе». Нет, не перебивайте, выслушайте до конца. В-третьих, есть дворяне, сторонники вашего мужа. Будут ли они мне мстить? Наверняка. Я сложил руки на груди, показывая непоколебимость. Может, Екатерина и испытывала сострадание к мужу, но мне виделся тонкий расчет. Его смерть развязывала ей руки и позволяла спокойно взойти на трон. Ради этого я не собирался трогать эльфийскую проказу. Посмотреть издалека, подразнить коллегу-некроманта — это всегда пожалуйста, но не лезть руками в опасное колдовство. И самое главное, для чего я должен рисковать жизнью? Чтобы спасти от страданий того, кто хотел моей смерти? Он послал Магадава, чтобы тот убил меня без суда и следствия не говоря уже о муках, которые я испытывал от лишения таланта. Мне кажется, вы просите слишком многого. Отправьте Петра Федоровича в монастырь. молитва облегчат его участь и помогут спастись душе». Императрица вздохнула и отвернулась. «Идите, Константин Платонович, я должна подумать над вашими словами».